Глава вторая Спасатели и Спасённые «Вставай, Соня!» Потрепал меня за плечо Отто. «Уже полдень!» «Полдень?» Я с трудом открыла глаза. «Как полдень?» «Такое чувство, словно я только что заснула!» «Конечно! Ты ведь вчера здорово перенапряглась, работая с тем порталом!» Кивнул полугном. поднося к моему рту чашку с горячим чаем. «Выпей, тебе полегчает». Пока я, обжигаясь, глотала целебный напиток, лучший друг, выкладывая на поднос горячие булочки из бумажного пакета, сказал. бев просил передать, что ты по чертежу прослеживания пути портала можешь защитить диссертацию. Такого еще никто не делал». «Да?» – поразилась я. «Но это же просто!» «Я заметил. Тебя после этого просто пришлось нести домой на руках. Не волнуйся. Почетную миссию по доставке твоего тела в кровать я взвалил на себя и не дал твоим поклонникам лишнего повода тебя полапать». «Да нет, это само заклинание было очень энергоемким», пояснила я с вожделением, глядя на булочки. «Его исполнение было достаточно простым». «Все гениальное, как правило, лежит на поверхности и является очень простым», – философский заметил Отто, окидывая оценивающим взглядом сдобу и выбирая себе самую большую булку. «Как бы там ни было, еще никому не удавалось проследить с такой точностью конечный пункт личного не из башни портала. Да, кстати, завтрак только после того, как умоешься». «Ты мне иногда мою маму напоминаешь», – проворчала я, выбираясь из постели. «У меня очень развит отцовский инстинкт», – гордо объяснил полугном. «Только в виду того, что своих детей мне еще рано заводить, я реализую его на тебе». Посмотрев на себя в зеркало в ванной, я подивилась нездоровой бледности лица и глубине цвета синяков под глазами. «Ладно», – «Понятие просто надо будет пересмотреть». К моему возвращению Отто умял уже две булки и приглядывался к третьей. Я схватила блюдо с завтраком, пожевала немного сдобу и сказала. «Насчет точности определения конечной точки я не уверена. Вот сейчас поедем и на месте выясним. Может быть, нам придется там, в лесах, плуждать «Я в тебя верю. И Бев, судя по всему, тоже». «Когда станешь знаменитым магом, не забудь, что есть такой скромный гном». «Не прибедняйся», – прервала я друга. «Возможно, мне и удалось то, что другим не удавалось, но только потому, что я привязывалась к энергии Ирги. Сомневаюсь, что мне бы удалось провернуть подобное с незнакомым мне магом. Все-таки Ирга мне далеко не чужой человек. К тому же он научил меня улавливать собственную магию. Все. «Я позавтракала, теперь можно искать мужа». «Ого, какая ты прыткая!» — усмехнулся Отто. «И как же ты будешь его искать? Пешком пойдешь? Далековато будет». М -м -м. «Куплю карету». «Сама в нее вприжешься?» «И лошадей куплю». «Ты не знаешь, как с ними обращаться, но это мелочи. А есть ты что будешь?» «Куплю еды», — ответила я. Энтузиазм по поводу предстоящих поисков у меня значительно угас. Сколько же времени я потрачу на подготовительные работы и как предусмотреть всё?» Посмотрев на довольную физиономию лучшего друга, я взмолилась. «Отто, не мучи меня! Скажи, что ты поможешь собраться в дорогу. В конце концов, ты же обещал мне помочь!» «Конечно, золото Именно поэтому...» Твой покорный слуга поднялся ни свет, ни заря и помчался к твоему наставнику за консультацией. Он, маг бывалый, опытный, все подсказал. И твои друзья, заметь, добровольно полдня провели в подготовке спасательной экспедиции. Я не считаю кровно заинтересованных в этом поклонников одной небезызвестной мне особы, которые стремятся сами убедиться в том, что разлюбезный некромант навсегда сгинул с твоего горизонта. Ну, или помочь ему сгинуть. «Ты серьезно?» – удивилась я. «Получается, мы едем маленькой армией?» Ага. Варсоня взял отпуск. трохим сказал, что ему нечего делать, так как на работу он еще не устроился. Ну, а живка с Роном вообще сами себе хозяева. Я купил все необходимое – еду, оружие, снаряжение, коней, повозку. «Если найдем Иргу живым, то он будет должен мне кругленькую сумму». «А если не найдем?» – с дрожью в голосе спросила я. «Тогда будешь должна ты, как его прямая наследница. Поэтому советую заранее подумать о замужестве с бароном. Он побогаче будет, чем Орг». «Нет, Отто, я даже думать о таком не буду. Мой муж жив, он еще нас переживет». «Пережил бы, если бы на тебе не женился». пробурчал полугном. «Ты ему быстро жизнь своими причудами укоротишь!» «Ты что-то сказал?» – любезно поинтересовалась я, угрожающе покачивая в руках под нос. «Я? Нет. Тебе показалось. Одевайся, нас уже ждут». Для поездки в северные леса Отто приобрел довольно большую укрытую повозку и двух лошадей. В повозке уже лежал трохим, являя собой картину полной гармонии с собой и миром. Варсоня собирался править повозкой. Рядом стоял привязанный гнедой жеребец барона. Живка нигде не было видно, но я не сомневалась, что он явится. «Ну что?» – спросил Варсоня обыденным тоном, как будто он каждый день отправлялся неизвестно куда, держа в руках вожжи. «Едем?» «Подожди!» — отозвался Трахим. — Еще жених номер два не явился. — Какой жених номер два? — возмутилась я. — Я замужем. У меня не может быть женихов. — Но это пока не может. Ребята действуют с прицелом на будущее. Правда, Рон? Барон пожал плечами и коротко ответил. — Я люблю Олу, и мне тяжело смотреть, как она страдает. — Страдает она? Как же? Не ест, не спит. — ухмыльнулся трохим То-то мы ее полдня добудиться не могли, и физиономия в крошках. Булки, небось, все съела. «Не все!» – возмутилась я таким пренебрежительным отношением к моему горю. «Я страдаю, просто это не видно. Тебе было бы лучше, если бы я билась в истерике и рыдала, не прекращая сутки?» «Я, подруга, не за себя волнуюсь, а за твоих поклонников». «Если бы ты рыдала, у них был бы повод тебя утешить и прижать к своей широкой и мускулистой груди». «Хватит издеваться!» – разозлилась я. «А то я сейчас дам выход своему горю посредством избиения кое-кого особо разговорчивого». «Ах!» – картинно вздохнул трохим «Я уже боюсь, но, дорогая Олла, спешу напомнить тебе, что в компании спасателей Ирги я единственный боевой маг». Признай, что я личность крайне полезная. Я заскрипела зубами в бессильной ярости. Как ни крути, трохим был прав. Вот только я никак не могла понять причину, побудившую его ехать с нами. Если Отто никак не мог оставить меня одну, гони мы своим чувством долго перед лучшей подругой. Живка Ирон примем версию полугнома. Хотели убедиться, что я вдова». то почему ехали трохимы и Варсоня для меня оставалось полной загадкой. «О, вон и второй! Поехали, ребята!» Живка явился на низеньком коньке грязно-рыжего цвета. Рядом трусили два пса, размерами едва ли не с орка. «Это клык и удав», – сказал Живка, указывая на собак. «Прошу их не гладить, они очень кровожадные». «Милые песики», – с иронией отозвался Отто. «Рука так и тянется погладить!» «Мое дело предупредить!» Пожал плечами живко. «Знаешь, как много восторженных девушек при виде моих псов вопят «Какая собачка!» и кидаются гладить!» «Несомненно, я очень похож на восторженную девушку!» Сказал полугном озабоченно. «Может, что-то с внешностью сделать? Бороду, к примеру, сбрить?» «Они гладят твоих псов потому, что боятся погладить тебя!» С умным видом сообщил трохим разве я такой страшный спросил живка ола как ты считаешь какая-то ты тихая сегодня а повозка не может ехать быстрее задала я тот вопрос который волновал меня больше всего может сказал арсоне но тогда мы быстро загоним лошадей и вообще никуда не доедем мы их сменим в последней крупной деревне перед лесом Отто задумчиво рассматривал содержимое моего кошеля. «Ведь чем медленнее мы едем, то тем больше шансов, что Ирга...» «Иргу!» – прошептала я, боясь закончить мысль. «Успокойся!» – посоветовал Отто. «Если бы они хотели Иргу убить, то сделали бы это еще в городе и не возились бы с похищением. Когда мы доберемся до предполагаемого места их телепортации...» «Тебе понадобятся крепкие нервы». «Легко тебе говорить», – пожаловалась я. «Ведь не твой муж исчез». «Надеюсь», – пробормотал полугном. «Я не доживу до того момента, когда у меня исчезнет муж». «Мы выехали за городскую черту и взяли направление на север». Лучший друг посмотрел на меня, вздохнул и достал откуда-то из-под сумки с продуктами бутыль. «Давай выпьем успокоительного». предложил он шепотом. «Давай!» – отозвался трохим который до этого успешно притворялся крепко спящим. «И ребят позовем, веселее будет!» Когда к нам присоединились Рон и Живка, в повозке стало тесно. Полугном раздал кружки с настойкой и сказал тост. «Чтоб наше мероприятие закончилось удачно!» Все согласно кивнули, А я подумала, что наши мнения относительно удачной концовки довольно сильно различаются. «Надеюсь, мы все вернемся живыми», – мрачно добавила я к уже сказанному тосту. «Ола, почему ты не обратилась в магическое управление или в городскую стражу?» – спросил меня барон. «Мы бы не ехали сейчас неизвестно куда подвергать твою жизнь опасности». потому что пропавшего человека власти начнут искать только через пять суток, печально ответила я. К этому моменту мы уже не сможем найти никаких следов. Дев пообещал, что все организует, если мы до субботы не вернемся, сообщил Отто. Если мы к тому моменту вляпаемся во что-то ужасное, он пообещал похоронить нас с честью. Если мы напоримся на сильных магов, то хоронить будет нечего», оптимистично заявил трохим «Почему ты думаешь, что мы напоримся на сильных магов?» спросил живка «А кто еще мог похитить Иргу?» ответил друг. «Для тебя, наверное, будет новостью, что некроман довольно силен как боец и как маг. А тут скрутили так, что он и не пискнул». «Он пытался защищаться!» «Попробовала я отбелить честь мужа». «Да», кивнул трохим Вот поэтому-то я и думаю, что его похитили сильные маги. Отбить атаку Ирги – это, скажу я вам, задачка не из легких. Ола!» Необыкновенно пафосно сказал барон. «Как мужчина я не могу позволить тебе рисковать собственной жизнью». «Я уже давно совершеннолетняя и могу сама решать, что делать с собственной жизнью», – серьезно сказала я. «Мой муж в беде!» «И что ты предлагаешь делать? Обивать пороги управлений в надежде на помощь?» «Спокойно», – тихо сказал трохим и я поняла, что сорвалась на крик. «У нас замечательная команда по спасению попавших в беду, и у нас все будет хорошо». Отто молча обнял меня за плечи и прижал к себе. В повозке повисла тишина, которую решил нарушить Варсоня. трохим спросил он непринужденным тоном. «А почему ты до сих пор не нашел себе работу?» «Зачем она мне?» – удивился Мак. «Мне куда удобнее так проводить время, чем тратить свою молодость на затхлый кабинет или бродить по деревням, избавляя население от местной нежити». «А на что же ты живешь?» «Это не важно. Главный вопрос – с кем я живу». «Как это?» «Заинтересовался полугном». «Очень просто. Специально для тебя, друг, раскрою тайну». Находишь себе скучающую и богатенькую дамочку и живешь у нее. Ты ей ласку, а она тебе кров, кровать и еду. Главное вовремя смыться, когда дамочка возжелает потащить тебя к алтарю богини рода. Теперь я понял, почему ты так охотно согласился с нами поехать. Засмеялся Отто. За тебя замуж захотели выйти. трохим скривился так энергично, что стало понятно. Полугном угадал. — Зря ты так обижаешь женщин, — заметил барон. — Я их не обижаю, — возмутился трохим они первые начинают. Так и норовят обидеть, разбить мою нежную, свободолюбивую душу об алтарь. Рон укоризненно покачал головой. В его благородной голове просто не укладывалось такое поведение. — Значит, ты даешь девушке ложную надежду, — начал барон Нравственное воспитание мага, но я уже не слушала. Настойка и вчерашнее переутомление начали сказываться, и я задремала, положив голову на колени Отто. Проснулась я, когда было уже темно. «Ну и здорово ты спать!» Сказал сидевший рядом живка. Его зубы блеснули в свете горевшего на улице фонаря. «Хорошо, что я на тебе не женился. Что это за жена? Спит и спит!» Переутомилась вчера. «Нужно восстанавливать силы и магическую энергию», — объяснила я. «А почему мы стоим?» «Отто с бароном меняют лошадей. Думаю, под утро мы доберемся до нужного места». «Хорошо», — обрадовалась я, роясь в мешке с провизией. «Ола», — негромко сказал орк, — «ты уверена, что тебе это нужно? Ведь можно было объявить брак недействительным и...» «Выйти замуж за тебя?» — уточнила я. «Спасибо, но нет». «И мне это действительно нужно. А ты можешь отправляться домой, если тебя что-то не устраивает». Живко зевнул и потянулся, продемонстрировав игру мышц на великолепном торсе. «Нет, я никуда не отправлюсь», – ухмыльнулся он. «А вдруг ты внезапно станешь вдовой? Кто тогда тебя утешит?» «Не хочу тебя разочаровывать», – зло сказала я, «но я не думаю, чтобы Ирга легко дал себя убить». «В жизни всякое случается!» — снова зевнул Орк. «Что бы ни случилось, не надейся, что я брошусь к тебе в объятья!» «В жизни всякое случается!» — повторил живка «Ты спи! Отто сказал, что тебе утром надо будет здорово потрудиться!» И с непроницаемым выражением лица укрыл меня одеялом. Прибыли мы на предполагаемое место...